Он едва сдерживался, чтобы тоже не почитать руку. «Там были и Маркоу, и Ваймса, с ними гномы, зомби и все оставшиеся милздарь Бежали аж до самых доков, милздарь, А потом Ваймс завидел капитана Дженкинса, ну и говорит ему... «А, капитан Дженкинс, сегодня тебе крупно повезло!»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 а также продемонстрировать свой патриотизм», добавил Маркоу. «Правда?» «Нам необходимо воспользоваться твоим судном», сообщил Ваймс. «А не пошли бы вы все...» «Предпочту думать, что на прозольном морском жаргоне это означает «что ж почему бы и нет», отозвался Ваймс. «Капитан Маркоу?» «Сэр?» «Возьми детрита и выясни, что находится за ложной перегородкой в трюме», — приказал Ваймс. «Есть, сэр!» — очеканил Марков и направился к лестнице. Э, «В трюме нет никаких ложных перегородок», — рявкнул Дженкинс. «Я знаю закон, вы не имеете права...» — снизу послышался грохот ломающейся древесины. «Если это была не ложная перегородка, то, должно быть, наш Марков проломил дыру в обшивке», — спокойно констатировал Ваймс.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 «Что-нибудь обнаружил, а, Марко. Из люка показался Маркоу. В руке он держал арбалет. «Настоящим свидетельствую», — бодро начал Вэмс, «это не что иное, как гадюка МК-3, кореновые руки силы. Оружие, которое замечательно уничтожает людей, но оставляет нетронутыми здания». «Там этого добра ящик на ящике», — сообщил Марков. «Нет такого закона»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 Да ты не только патриот, но еще и умный человек!» — похвалил Вэмс. «А теперь, как сделать, чтобы эта посудина плыла побыстрее?» Лорд ржав, побарабанил пальцами по столу. «И для чего ему понадобилось судно?» «Не знаю, милсдарь!» — откликнулся хромоногий Майкл, яростно расчесывая голову. «Проклятие! Кто-нибудь еще их видел?» Неа, милздарь, поблизости никого и не было. Хотя бы это утешает. Разве что я, да старикашка Рон, да человек-утка, да слепыхю Ю, да бровеглазный Ринго, да Хосе Фигвам, да Сидни Кривобокс, да еще этот придурок Стули, да Дик Свисток, ну и пара-тройка других, милздарь. Ржав откинулся в кресле и прикрыл бледной рукой лицо. Ванкморпарке у ночи тысяча глаз, также, впрочем, как и у дня, а также пятьсот ртов и девяносто девять ушей. Примечание. Плюс, опять же, сидни Кривопокс. В таком случае Клачцы наверняка в курсе, произнес он. Подразделение анкморпарских военнослужащих погрузилось на корабль и отбыло в Клач.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 Считая неповалимый устремительной и... Лейтенант Шершень сверился со списком. Ордость анкмор сэр. Ордость? Боюсь, туда, сэр. Нам потребуется переправить более тысяч человек и более двухсот лошадей. А почему бы не отпустить Ваймса? Вставил лорд Силачи. Пусть клачи с ним разбираются, туда ему, как говорится, и дорога. Предоставить им шанс одержать верх над силами Ангморпорка? Они ведь именно так это изобразят. Путь проклят этот человек. Он вынуждает нас прибегнуть к силе. Впрочем, возможно, это и к лучшему. Пора на посадку. «Вы уверены, что мы полностью готовы, сэр?» Осторожно осведомился лейтенант Шершень с той особой интонацией в голосе, которая подразумевала «Мы не полностью готовы, сэр». «Теперь...»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 Он сидел и задумчиво рассматривал свою страну. «Только одно судно?» Не поверил он. Генерал Ашаль, главный советник принца, кивнул и добавил. «Картинка очень нечеткая, расстояние слишком велико, но мы убеждены, что один из людей, находящихся на этом корабле, это Сэмюэл Уаймс. Вы, вероятно, припоминаете имя, Ваше Величество?» «А...» «Полезный командор Ваймс!» Принц улыбнулся. «Он самый!» «И с тех пор в Анкморпских доках кипит бурная деятельность. Мы склоняемся к той точке зрения, что экспедиционные войска готовятся к отплытию». «Я считал в нашем распоряжении по меньшей мере недели, Ашаль». «Согласен, но ситуация странная. Никак не может быть, чтобы они уже были готовы, Ваше Величество». «Вероятно, что-то случилось», — Гэдрам вздохнул. «Что ж, остается следовать указаниям судьбы. В каком месте они высадятся?» «Неподалеку от Гебры, ваше величество, я уверен». «Рядом с нашим самым укрепленным городом?» «Не может быть. Только полный идиот высадился бы там». «Я тщательно изучал личность лорда Ржава, ваше величество». Он не ожидает сопротивления с нашей стороны, поэтому численность наших войск его не интересует. Генерал улыбнулся. Это была аккуратная, тонкая улыбочка. И, разумеется, нападая на нас, он пренебрегает всякими представлениями о чести. Другие прибрежные государства возьмут это на заметку. «В таком случае меняем план», — решил Кадрам. «Анкморпорг подождет». «Мудрый шаг, Ваше Величество». Как всегда. Какие-нибудь известия о моем бедном брате? Увы, никаких, Ваше Величество. Нашим агентам следует прилагать больше усилий. Мир смотрит на нас, затаив дыхание, а шаль. Совершенно верно, Ваше Величество. Сержант? Что, Шноби? Расскажи еще раз про наши особые качества. Прекрати болтать и жми на педали.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 Сержант-колонн набрался смелости оглянуться. Лорд-ветинари восседал на перевернутом ящике среди звенящих цепей, а на коленях у него лежали чертежи Леонарда. «Держись, сержант!» — подбодрил ветинари. «Так точно, сэр!» Теперь, когда они покинули акваторию города, лодка изрядно прибавила скорости. В крохотный стеклянный иллюминатор начал даже просачиваться омерзительный свет. Э «Эй, господин Леонард!» — позвал Шноби. Что? А куда мы плывем? Его светлость желает попасть на Лешб. Понятно. Чего-нибудь в таком духе я и ждал, кивнул Шноби. Я спросил себя, куда я не хочу попасть, и ответ выскочил сам собой в мгновение ока. Только вряд ли мы туда попадем, потому что еще пять минут, и у меня отвалится колени. О, не волнуйся, все время крутить педали не понадобится, успокоил Леонард.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 Для прочного соединения достаточно нескольких оборотов. Так, значит, пробурить обшивку насквозь невозможно. Только если ты очень беспечный и чрезвычайно безрассудный молодой человек. Если океанские волны, в буквальном смысле этого слова, бороздить невозможно, то на грязевом Насте, скапливающемся в низовьях Анка, летом даже кусты растут. Как раз его-то Милка и бороздила побыстрее нельзя?» — раздраженно спросил Ваймс. «Отчего же можно?» — ядовито отозвался Дженкинс. «Куда прикажете установить дополнительную мачту?» «Их корабль по-прежнему не больше точки», — встревоженно вставил Марку. «Почему мы не нагоняем их?» «Тот корабль больше, поэтому у него, выражаясь технически, больше парусов», — усмехнулся Дженкинс. «К тому же...» Лаческие корабли славятся легким корпусом и быстрым ходом. А у нас полный трюм. Он осёкся, но слишком поздно. Капитан Маркову? Окликнул Ваймс. Да, сэр. Сбросить ненужный балласт за борт. Только не арбалеты. Они стоят больше сотни долларов кажд... Дженкинс сосекся. На лице Ваймса ясно читалось, что есть много вещей, которые можно отправить за борт. И, оказывается, среди них... Совсем не стоит Господин Дженкинс Лучше сходи и помоги там Посоветовал он Капитан угрюмо затопал прочь Несколько мгновений спустя Раздался громкий всплеск Посмотрев за борт Ваймс увидел деревянный ящик Покачавшись недолго на волнах Ящик пошел к дну. И совершенно неожиданно Ваймс почувствовал себя счастливым Ржав сказал Он только и годен, что ловить воришек Что ж Этот лордишко думал, что тем самым оскорбляет его, но он ошибался. Все преступления на свете подходят под определение воровства, ведь добычей может являться не только золото, но и невинность, и территория, и даже жизнь. Воры бегут, а ты за ними гонишься. Приснул еще несколько раз. Ваймсу показалось, что судно, избавившись от лишнего груза, будто рванулось вперед. Гонишься. Кстати... Погоня — это самое простое. Осложнения начинаются, когда, наконец, поймаешь того, за кем гонишься. А погоня — вещь чистая и свободная. Гнаться за кем-нибудь гораздо проще, чем искать улики или разглядывать чужие записные книжки. Он убегает, я догоняю. Очень просто. Терьера-ветенария, говорите. «День, день, под день!» — позвал карман. «Даже не начинай и слушать не стану!» — поморщился Ваймс. «На этот раз...» «Что-нибудь вроде «500 плавание нормальное»?» «Вообще-то нет», — звался бюс-органайзер. «Здесь сказано «Яростный спорт» с лордом Ржавым. Веди свое имя». «А ты разве не должен сообщать мне, что я буду делать?» — осведомился, открывая прибор «Скорее, то, что ты должен был бы делать», — странно встревоженным тоном ответил Бесенок. «Должен был бы».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 В то время как человеческая половинка закрыла глаза и зажала нос. Была еще миска с водой. Панк морперским стандартом, довольно свежий. Во всяком случае, сквозь воду виднелось дно. Находясь в волчьем обличье, мыслить очень трудно. Все равно, что пытаться в нетрезвом состоянии отперить замок. Это, разумеется, возможно, но надо все время концентрироваться. Послышался звук. Она навострила уши. Что-то пару раз стукнуло по обшивке. Может, они сели на риф? Хорошо бы, значит, неподалеку суша. Если повезет, можно будет добыть до берега. Потом что-то звякнуло. Она забыла про цель, Впрочем, и без нее англо чувствовал себя слабый как котенок. Вернее, как щенок. Послышался ритмичный звук, как будто что-то выгрызалось в древесину. Острый механический кончик расщепил доску прямо у нее перед носом.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 Пытаясь понять, что происходит, Англа наморщила лоб. Голоса она узнала. Даже приглушенные они сохраняли характерные интонации. Смутное ощущение, пробивавшееся сквозь туманы животного интеллекта, гласило «Друзья». А крохотная, не поддающаяся изменениям сердцевины ее личности, подумала «О боги, еще чуть-чуть и я готова буду лизать им руки». Она снова прижалась ухом к обшивке.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 Именность отвешивать пинки в волчьему мозгу, пытаясь вдолбить ему, что нужно делать. Было заполночь. Дозорный на палубе упал перед Ахмедом 71-й час на колени и затрепетал. «Я знаю, что я видел, о достойный Вали, простонал дозорный. «И другие тоже его видели!» «Оно поднялось из воды и погналось за нашим кораблем!» «Чудовище!» Ахмед недоверчиво посмотрел на капитана, тот в ответ пожал плечами. До знает, что скрывается на дне морском ували. И оно дышало, простонал дозорный. Оно так выдохнуло, как будто у него вот утробе тысяча тысяч нужников!» а потом оно заговорило. В самом деле? Ахмед вздернул брови. Весьма необычно. И что же оно сказала? Я не понял. Лицо моряка исказилось.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 Можешь возвращаться на свой пост. Человек неверной походкой поспешил с глаз долой. Мы сбавили скорость, валы, сообщил капитан. Может, это морское чудище хватает нас за киль. Вам угодно шутить, господин? Но кто знает, какие глубины растревожила внезапно поднявшаяся из пучин новая земля?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 Сержант колон знал, что переживает один из самых опасных моментов своей карьеры. Но деваться было некуда. Выбора не оставалось. Э, если я добавлю это «б» к этому «г», а потом в середину вставлю «е», e пробормотал он, обильно обливаясь потом, «то у меня останется «у», а все вместе получится «бегу». Э, и тогда я добираюсь до... «Как называются эти синие квадратики, Лео?» «Число очков за данную букву утраивается», — услужливо подсказал Леонард Чеботанский. «Отлично, сержант», — похвалил лорд-ветенари. «Так ты, пожалуй, всех нас обставишь». Э, «Да, пожалуй, сэр», — пискнул сержант Колонн. Однако я обнаружил, что ты дал мне возможность воспользоваться моими хва а также «Т», «А», «Ю», — продолжал Патриций. «И я, попадаю на квадратик, число очков за слово утраивается, вследствие чего я, насколько понимаю, выхожу в победителя». Сержант Колонн облегченно обмяк. «Превосходная игра, Леонард», — заметил ветеринар. «Как ты сказал, она называется?» «Я называю ее «Игра в составлении слов из перемешанных букв, сэр». «А, ну да, разумеется. Хорошее название». «А я заработал всего три очка», — пробормотал Шноби. «По-моему, я составлял отличные слова, ума не приложил, что в них было плохого, и почему ты, сержант, отказался их зачитывать». «Уверен, господам не интересно, что это были за слова», — сурово отрезал колонн. «А на том коротком слове, состоящем сплошь редких букв, я мог бы вас всех обогнать». Леонард оторвал взгляд от доски. «Странно, мы словно бы остановились». Он открыл люк. Внутрь полился влажный ночной воздух, принося с собой звуки голосов, отражавшихся от поверхности моря и несколько искаженных. «Типичная языческо-клаческая речь», — буркнул колонн. «Интересно, о чем они болтают?» «Какой племянник верблюда перерезал снасти?» Не отрываясь от буковок, перебил лорд ветеринарий. И не только канаты. Вы взгляните на парус. Эй, вы там быстро сюда помогите. Не знал, что вы знаете, кладческий сэр. Не знаю ни слова. Но вы же... Нет. Спокойно возразил ветеринарий. А, ну да. Где мы находимся, Леонард?